Глава первая. Неожиданные новости. Милена Рауф. «Милка, открой, мелкая дрянь! Из чего удумала запирать от меня двери в моей же квартире!» Едва ворочая языком, орал пьяный отчим, стуча кулаками по добротной деревянной двери. От страха сердце ускорило свой бег. «Хорошо, что замок заперт», — мелькнула у меня заполошная мысль. «Впрочем, после смерти мамы я всегда закрывалась». «Это не твоя квартира. Ее мама купила еще до замужества с таким ничтожеством, как ты!» Огрызнулась я, радуясь тому, что недавно выкрыла денег с чаевых и установила новую ручку с надежным запирающим механизмом. Старая совсем разболталась из-за попыток отчима прорваться в мою спальню. К счастью, Василий не пытался меня домогаться. Даже от одной мысли, что такое возможно, меня передернуло. Ему всегда нужно было только одно деньги, чтобы купить дешевого пойла в ближайшем магазине. Как мне не хватало моей мамочки. Фактически она была единственным родным мне человеком, но нелепая авария оборвала ее жизнь в самом расцвете лет. Я часто вспоминала нежные руки, гладившие меня по волосам, и тонкий аромат ее духов. «Анаторис, нотарис, сказал, что я такой же наследник, как и ты, так что открывай, кому говорю!» Безбожно коверкал слова, выговаривая практически по слогам этот жалкий пропойца, обрывая мои ностальгические воспоминания. Дядя Василий и раньше был не самым приятным человеком и лишь рядом с мамой изображал заботливого супруга. А после того, как она погибла в автокатастрофе два года назад, Отчим окончательно утратил человеческий облик и запил по черному. К счастью, на тот момент мне уже исполнилось 18 лет, поэтому дядя Вася не смог упечь меня в детский дом и продать все наше имущество. Но с тех пор наша светлая трехкомнатная квартира, ради которой мама пропадала на двух работах, превратилась для меня в ловушку. Как и сказал этот мерзкий алкаш, который и в хорошие времена с радостью сидел у нас на шее, Лишить его прав на квартиру не получится, потому что мама имела глупость официально стать женой дяди Васи. Это мне подтвердил адвокат, взявший за консультацию 10 тысяч рублей и лишивший меня надежды на избавление от этого ужаса. Разменивать жилплощадь отчим категорически отказывался. Да и зачем, если и дальше можно безнаказанно объедать меня, жить на халяву, да еще всячески отравлять мою жизнь? Продавать долю было невыгодно уже мне. На эти деньги я не сумела бы приобрести другого жилья. Тех денег, что мама успела отложить на карту, хватило только на достойные похороны, а еще на то, чтобы внести плату за оставшиеся два года моего обучения в институте. До получения диплома мне приходилось подрабатывать в небольшом, но вполне приличном кафе. Там я питалась, а еще получала те копейки, что позволяли мне оплачивать коммуналку за квартиру. Свою скромную стипендию я тратила только на проезд и констовары. И все равно денег не хватало. «Милка, будь человеком, открой!» Устав стучать и дергать ручку, завел в знакомую пластинку отчим. «Что тебе нужно?» Устало спросила я, заранее зная ответ. «Мил, ну дай хоть тыщенку, а? Ну что тебе стоит?» — Заработаешь еще, а у меня трубы горят, — конючил алкаш. — Нет, пойди и сам заработай, — привычно отозвалась я. — Что? Да кто меня возьмет с такими болячками? Ты же знаешь, что у меня это, как ее, язва. Мне нельзя тяжелое поднимать. Ну дай хоть пару сотен. А хочешь, я и тебе налью. Расслабишься, а то устала, небось, на своей работе. Решил сменить тактику этот подлый свин. Неужели он и правда верил, что со мной этот трюк сработает? «Ты здоровее меня будешь! Нет у меня денег! Уйди от двери!» – ответила я. «Ах ты дрянь! Ну я тебе!» – заорал Василий и снова стал колотить по деревянному полотну, перемежая бесполезные удары с громкой бранью. «Как же надоело! Сколько еще я буду жить в страхе!» Как я устала прятаться в своей комнате, купаться урывками, разгребать чужой бардак и терпеть присутствие этого морального урода в своей жизни. Да и жизнь ли это? У меня нет ни нормального дома, ни парня, ни перспективной работы. Диплом Института культуры по специальности фортепиано мало чем мог помочь при трудоустройстве. Оставалось надеяться только на чудо. А тем временем поток ругательств и стук в дверь продолжался. Этот гад долго мог вот так действовать мне на нервы, но кто-то настойчиво позвонил в звонок, и отчим моментально затих. К счастью, соседи часто приходили мне на помощь и вызывали участкового. После визита в полицию дядя Вася притихал на несколько дней, а потом все начиналось по новой. Шаркающие шаги и скрип двери соседней комнаты известили меня о том, что отчим спрятался в том логове, в которое он превратил мамину спальню. Звонок в дверь повторился, и я, зачем-то застегнув поношенную олимпийку под горло, пошла встречать представителей правоохранительных органов. В холле отвратительно воняло перегаром и застарелым мужским потом, поэтому я привычно прыснула дешевым освежителем воздуха и открыла входную дверь. К моему огромному удивлению, на лестничной площадке стоял не участковый, а странный немолодой мужчина в черном костюме, который хорошо сидел на подтянутой фигуре визитера. Этот тип весь такой прилизанный, в слишком пафосной одежде напоминал ворона. «Милена Рауф?» – спросил незнакомец, внимательно оглядывая меня с ног до головы. «Да, а вы кто?» – не слишком вежливо поинтересовалась я. «Я поверенный семьи Рауф. Мое имя – Лонберт. К сожалению, у меня для вас печальные новости. Ваша единственная родственница, графиня Лаура Рауф, недавно скончалась при невыясненных обстоятельствах. Теперь вы, как единственная кровная представительница этого славного рода, стали наследницей титула, поместья Рауф-Холл, а также счетов и другого движимого и недвижимого имущества. Выдал этот ненормальный». Ну что за день-то такой, а? Это шутка такая. Если да, то не смешно. И вообще, мошенникам нечего у меня ловить. Как видите, никаких ценностей у меня нет. Не видя причин миндальничать с непонятными чудаками, резко ответила я. Ни о какой тетке Лауре я не знала. Собственно, о своем отце, давшем мне 20 лет назад свое имя, тоже слышала мало. Мама редко вспоминала о нем. Когда мне исполнилось пятнадцать, я пыталась выведать больше, но мамочка только показала мне фотографию, где она обнималась с красивым высоким блондином, а потом свидетельство о смерти, случившееся через пару месяцев после моего появления на свет. Больше я старалась эту тему не поднимать. «Госпожа Рауф, я могу подтвердить каждое свое слово, но не хотелось бы это делать здесь. Вы позволите мне войти?» – спросил этот странный тип. «Ага, я прямо-таки разбежалась впускать не пойми кого в квартиру. Точнее, то, что от нее осталось. Интересно, это случайно не происки Василия? Быть может, он через своих мутных дружков решил вызвать каких-нибудь черных риэлторов? Нет, проваливайте отсюда, пока я не вызвала полицию», — грубо сказала я и поспешила захлопнуть дверь прямо перед носом странного человека. Мои ладони тряслись. Бросив быстрый взгляд на полутемный коридор, поспешила в свою комнату. Раздался тихий стук. Что-то упало. Сердце заколотилось. Я успела схватиться за дверную ручку, когда на мое плечо легла тяжелая ладонь. Завизжав, резко развернулась, неудачно махнула ногой. И последнее, что я заметила, как домашний тапочек приземлился на взлохмаченную голову.